Пираты и охотники в кутерьме запасных точек. Но сон сквозь закрытые веки не шел. Наконец и у нас есть своя машина. Новая. Готовимся к первому боевому заданию с Васильевым. Мужик он прямолинейный, упрямый, не очень доверчиво относится к разным там тактическим фокусам, о полете в районе цели с приглушенными моторами на малой скорости, да еще с коротким боевым путем, и слушать не желает. Его, конечно, настораживал и мой последний вылет с Земсковым, когда вся эта затея, в конце концов, окончилась потерей самолета и гибелью штурмана. Но я настоял на своем, И он кое-как поддался, начал разбираться в расчетах и для первой цели, на которую мы шли вместе, узловую станцию «Дно». Все было решено. Она хоть и считалась грозной, но не в пример другим, злой была в меру и в самый раз годилась для начала. Зашли мы со стороны Ильменя. Станция уже горела. Над нею повисла очередная пара светящих бомб. Нужно было спешить, пока они не погасли. Плавно довернули на них и зашипели вниз. В мощном, но разбросанном зенитном огне среди беспокойно обшаривающих небо прожекторов нам удалось тихо проникнуть к цели, нанести удар и, лавируя между лучами, незаметно отойти от нее. Время, правда, как и тогда, на Доршеи тянулось страшно медленно, но нервы меня уже не подводили, и я чувствовал, что делаю эту работу рассудительно. С бортов было видно, как на путях все гуще рвались бомбы. Пожары высвечивали адскую картину мученической гибели нашей русской дорожной станции в сатанинском огне вражьего засилия. Из застывших вагонных составов, попавших в западню, взлетали фонтаны взрывов. Тут, видно, работал не один полк. Вражья артиллерия суетилась, напрягалась, в минуты удачи нападала скопом на освещенные самолеты и, не разделавшись с одними, бросалась на других. Васильев до сброса бомб каких-либо признаков сомнения не подавал, но после закрытия люков вскипел, стал торопить меня. «Какого черта ты тут крутишься? Уходи скорее!» «Терпение, Леха, терпение, не то все испортим». Выбрались благополучно. По самолету не было сделано ни одного прицельного выстрела. Серию Алексей положил по составам, а ее хвостом зацепил какие-то постройки. Там что-то вспыхнуло. «Похоже, наткнулись на горючее», — скороговоркой произнес он. «Может и так». Первый успех чувствовалось, его очень радовал, но эмоциями он не плескался. В мудрость бесшумного захода на цель Васильев, кажется, поверил. Далеко не всегда ночному бомбардировщику удавалось точно определить эффект собственного удара. Хорошо, если под серией бомб вспыхивал пожар или происходил мощный взрыв. Можно было твердо сказать, экипажу повезло. Бомбы накрыли что-то очень серьезное и бед натворили немало. Но если фугаски, просверкав своими собственными взрывами, тут же угасали, настроение портилось, значит ничего существенного не задели. Да всегда ли это так было? Ведь с виду холостая серия могла нанести врагу такой урон, что загоревшиеся цистерны, ввергавшие экипаж в ликование, не пойдут с ним ни в какое сравнение. Было же однажды в Смоленске. Кто-то запустил бомбы за пределы аэродрома. Ни пожара, ни взрыва. Так бы та безвестная серия и забылась, как вдруг пришел доклад агентурной разведки. Под теми бомбами, угодившими в жилые корпуса, погибло около 200 человек летного и технического состава. Автора ожидала крупная награда, но его так и не нашли. Нечто подобное произошло 3 мая 43 -го года в Минске. Три дня хранили гитлеровцы своих любимцев из Люфтваффе. География наших ударов расширялась. Из ночи в ночь бомбим в железнодорожные узлы. Псков, Брянск, Смоленск, еще и еще Брянск, Харьков. Налетаем целыми дивизиями. В небольших промежутках наносим удары по аэродромам бомбардировщиков. Луга, Орша. В хорошую ночь с большой высоты пожары, особенно станционные, видны за сто, двести, а то и триста километров. Горят они охотно и долго. Ах, черт возьми, воюем с немцами, а названия целей городов и станций сплошь русские. Они лежат за пределами досягаемости фронтовой авиации и поэтому достаются нам. Дальником приличствовала бы немецкая топонимик, но, потерпев крупное поражение под Москвой, немцы снова собирают и сосредоточивают силы на новых стратегических направлениях. Куда уж тут до далеких меридиан. Четче других вырисовывался юг, Начиналась Сталинградское прелюдия. Мой экипаж не пропускал ни одной ночь. И хоть не было двух боевых вылетов, одинаковых по сложности и результатам, в чем-то они все-таки напоминали друг друга, со временем даже теряя свою индивидуальную окраску. Но среди них иной, по-особому меченый, запоминался крепче других и надолго — как тот в конце апреля, когда по станции Старая Русса Васильев сбросил с наружных замков три полутонные бомбы, а две 100-килограммовки, висевшие на внутренних замках и предназначенные для второго захода, тоже слетели, но не выпали, а упали на чуть приоткрытые створки бомболюков и готовы были скорее взорваться внутри самолета, чем вывалиться вниз. Репортаж ведут радисты. Дело дрянь. Контровочные вилки с взрывателей вырвались, предохранительные ветрянки под напором встречного потока воздуха, сифонившего в щели, свинтились, бомбы, прижавшись боками друг к другу, смотрят носами с обнаженными жалами в переднюю стенку. Теперь достаточно малейшего толчка, чтобы они, чуть скользнув вперед, ткнулись в нее, озарив в тот же миг эту звездную ночь, к восторгу немцев, эффектным высотным взрывом. Что делать? Мы проносимся раз, другой по краю цели в надежде освободиться от кошмарного груза, но створки не идут. Берем курс домой, и пока под нами территория противника, изо всех сил нажимаем на рычаги открытия бомболюков. Все тщетно. Размышляем насчет посадки. Ребята, говорю радистам, бомбы надо закрепить, чтобы они чего доброго не выпали на посадки или еще хуже не заскользили вперед. Как это сделать, я пока не представляю, понимаю, однако, всю опасность задачи, на которую обрекаю радистов. Но Чернов и Неженцев уже работали в бомбалюках, чувствуя всем телом, что значит не удержаться на руках или оступиться, цепляясь, сползая и карабкаясь на отвесных конструкциях под ледяным воздушным свищем, проникавшим в люки, как осознавали и то, чем неминуемо закончится посадка, если бомбы не будут закреплены. Не покидать же машину, целую и новую, из-за какого-то троса, зажатого в кинематике управления бомболюками. В ход пошли срезанные ножами стропы самолетных чехлов, тросы, оказавшиеся в инструментальном ящике, пригодились и солдатские ремни. У бомб на весу орудовал неженцев. Чернов его подстраховывал, держа на привязь. Бомбы Алексей не только закрепил, но и укутал чехлами, чтобы они не стучали друг о друга и не были так скользки на голый дюраль. Он сделал все, что мог, и доложил, как полагается. Удержится ли все это при приземлении? Нужно сесть как можно мягче, но это не всегда удается, и от старания не зависит. Я каждый раз стараюсь. А тут новое «утешение» в кавычках. Дома не принимают, аэродром закрыт туманом, и нам дали команду идти на запасной. На всякий случай через Чернова предупреждаю этот самый запасной, Раменское, мол, в люках сорвавшиеся с замков бомбы обозначаю себя миганием бортовых огней и ракетами. То ли всех успели посадить, то ли разогнали по зонам и другим аэродромам, но на посадке нам никто не мешал. Радисты были у бомб, удерживая их за лямки и шлейки. Посадка удалась. Машина катилась плавно и долго, к тормозным педалям еле прикасался. В конце пробега, когда скорость угасла, я отвернул вправо, чтобы не мешать посадке, прокатился в удаленное место и остановил машину. К самолету спешили оружейники. Начиналась их партия. Курить я увел экипаж подальше. Невыносимы были эти запасные аэродромы. Но куда деваться? Наш поименный Серпуховский, под самое утро к возвращению экипажей, чаще других выходил из строя, заливаясь выползавшим соки туманом. А другой раз вдруг налетят немцы, набросают лягушек, поковыряют посадочную полосу, и опять с аэродрома летят красные ракеты, отстукивают радиограммы, угоняя всех к соседям. Возвращались мы к себе, в лучшем случае, к середине дня, а то и под вечер а к ночи снова на боевое задание. На запасных точках народу скапливалось великое множество, и в этой толчее ни отдохнуть, ни поесть толком. Да еще над этим скопищем промышляла немецкая авиация. Крупными группами налетать опасалась, побаиваясь московской ПВО, а больше пиратствовало в одиночку. Видно, запомнился им тот визит, когда, немного опоздав к нашему взлету на бомбардировку фашистского штаба в Полтаве, где, к слову, по изрядно устаревшим данным, будто бы еще сидел сам Гитлер, они на вечерней зорьке нагрянули к нам 12-ю хенкелями 111 и, беспорядочно пробомбив опустевший аэродром, добрались к своим только в шестеро. Одного срезали зенитчики с аэродрома, другого снес неведомо откуда появившийся ишачок, еще четырех сняли при отходе крупнокалиберной пушки ПВО Москвы. В масштабах таких потерь успех немецкого налета выглядел неброско. Погибло два техника, еще один был ранен. В соседней деревне убили прохожего. На стоянке истребительной эскадрильи повредили ЛАГ-3. Командира полка Тихонова и старшего штурмана майора Хевеши бомбежка застала на летном поле. Скрыться было негде. Пришлось плашмя вжиматься в землю. Над головой летели комья грунта и осколки фугасных бомб. Один, раскаленный в зазубринах, впился в затылок Акоша окошевича. Рана была опасной, но обошлось. Теперь на маршрутах и над нашими аэродромами носились невидимками Аки Тати в нощи, одиночные немецкие самолеты, то с включенными бортовыми огнями, смешиваясь с нашими, то выключая их перед атакой. В одной из таких ночей, когда я прицеливался для посадки на Раменском аэродроме, удерживая на кругу посадочную дистанцию за впереди идущим самолетом, рядом с ним справа, невесть откуда, обозначился еще один, еле различимый, черный силуэт. Идет спокойно, прижимается влево. Но какого черта без огней? Нахал, конечно, из тех, что норовят сесть без очереди. Сейчас он срежет угол третьего разворота, всех обойдет, а на посадочной прямой перед прожекторами включит огни и сядет, а у идущего за ним, вероятно, меня, угонит на второй круг. И вдруг с того, правого, к моему лидеру протянулись жгуты трассирующих снарядов Левый тотчас, видно, был наготове, стеганул в черноту им навстречу. Мои стрелки добавили. Но кругу мгновенно погасли все бортовые огни. Я тоже не опоздал и нырнул ниже, в более свободное пространство, хоть и ближе к земле. На старте выключили посадочные прожектора. В темноте оказались десятки не видевших друг друга машин. Только бы не столкнуться. Но через минуту аэродром пришел в себя, снова ожил, и, толпясь, мешая друг другу, то обозначая свои консоли, то снова растворяясь в черноте, Все постепенно пошли на посадку. Немец больше не проявлял себя, но его засекли на другом аэродроме. Там он обстрелял без особых последствий посадочные прожектора и также атаковал два или три экипажа. Рыбковат, видно, был. Залетев слишком далеко, вглубь чужой территории, да еще в самую гущу московской ПВО, стрелял издалека, скоротечно и неточно то был, несомненно, крупный гусь с турельным оружием. Судя по всему, Хейнкель. А может, он промышлял не один? Тот самый или другой. Но однажды такой же гусь все-таки доигрался, когда он охотился. Но кругу за нашими самолетами его на своем Ил-4 подстерег лейтенант Коровицын. Как дал по нему, так тот и вспыхнул, и тут же рухнул. Королевская добыча. Но не всегда так неудачны были немецкие набеги. В начале июня 1942 -го года над Сербховским аэродромом был сбит экипаж летчика Цыганкова, вернувшегося домой после всего лишь второго боевого вылета. В первой атаке мистер Шмидт-110 бросился на майора Ломова. Тот увернулся, ринулся к земле и на бреющем ушел на другой аэродром. В ту же минуту немец наткнулся на Цыганкова и в упор сразил его на повал. Иногда кое-кто, не подозревая того, приводил гостей к себе домой на собственном хвосте, сам же становясь жертвой своей оплошности. Так было с Бронниковым. Молодой и толковый летчик, хорошо обстрелянный и уже познавший, казалось, все мудрости ночной войны, одним уроком пренебрег — Он, конечно, видел, но не придал особого значения самолету, идущему за ним по пятам с включенными, как и у него, бортовыми огнями. Идет, но ну и пусть идет. Не он один, Бронников шел с боевого задания, возвращался целый полк. Но вот у границ аэродрома, где в ожидании посадки скапливались самолеты, ведомый, в кавычках, подтянулся метров до ста, выключил огни и выпалил густой жгут Пуль и снарядов. Это был мистер Шмидт 110. Бронников, как споткнулся, самолет завалился на крыло, опустил нос и в землю. Все произошло мгновенно. Тихонов моментально угнал нас на другие аэродромы, а возвратясь к полудню, мы шли на посадку через еще дымившую машину. Поражала простота развязки. Не ждал, не думал. У своего порога, бац, и нету. Кто-то сказал, не толстой ли, с горестной иронией. Каждый учится на своем опыте. Видно, так и есть. Знал ведь, как проверять документы. Заметил привязавшегося попутчик. Отверни покруче в сторону, и если тот потянется за тобой, значит немец. Свой сам дорогу знает и за хвостом не пойдет. Потом думай, как от того немца избавиться». То ли, выключив огни, уйти в темную сторону горизонта, прикрыв крылом в развороте факеловых выхлопных газов, а может нырнуть вниз и резко развернуться ему навстречу. Такой маневр выручал многих. Не раз спасал и меня. А вот Попеля в начале июля 42 -го года подстерегли за окой из засады. Там, в густом черном лесу, по ту сторону от нашего аэродрома, Иногда по ночам вспыхивали таинственные световые сигналы. Они видны были с воздуха, даже с берега, с полкового командного пункта. А когда по тревоге мчал на те огоньки вооруженный десант, или с воздуха неслись к ним пулеметные трассы, они исчезали, но потом появлялись снова. Говорили, будто это немецкие наводчики. «Мы не очень верили в наводчиков, потому что их ни разу не удалось накрыть». Но то, что над лесом невидимками ходили мистера 110, знали точно. Капитан Попель, готовясь к посадке, слишком далеко зашел в сторону леса. Там он и был схвачен. Погиб весь экипаж. До сих пор помнится их уже немолодой командир. Красивый коренастый мужик с густой, холеной, темно-каштановой бородой. Иногда, затеяв игру в картишки, его сверстники из старшего поколения летчиков Посмеиваясь и подшучивая, предлагали ему большие ставки под бороду, но он берег ее, лелеял и никогда не подвергал риску публичного усекновения. А к лету накануне трагедии взял да избрил. Друзья остро переживали его гибель, но не столько задумывались над ее причинами, сколько сокрушенно, в том зловещий перст судьбы, не раз повторяли «Ну зачем он сбрил бороду?». Заметен был и его штурман, майор Ковалев, и боевое дело знал, еще в войнах 30-х годов был хорошо обстрелен, и внешне ладен, стройный, по-молодецки подтянут, хоть и годами под сорок, чуть рожеватенький, с тонкими усиками, на волевом, но всегда настороженном лице. Иногда в кругу близких ему собратьев по духу теплел, расплываясь в улыбке, и чистым, высоким голосом красивого тембра пел русский романс. Но не всегда ему везло в летном деле, и с ним не всегда. Он все искал новых, по своей душе, командиров. Не более чем месяц назад Ковалев неожиданно был запланирован в мой экипаж. И нужно было так случиться, чтобы на подходе к линии фронта в его кабине вдруг сорвалось крепление «Астролюка». Крышка перекосилась, да так и застряла — В кабину сифонила струя встречного воздуха, и Ковалев потребовал немедленного возвращения на свой аэродром. А в люках бомбы, ночь хорошая, и до цели осталось полпути. Спорили долго, а машина все шла и шла по курсу. Он пришел в ярость, но я не сдавался и сказал, что с бомбами садиться не буду, и раньше, чем их не сброшу по цели, разворачиваться домой их не стану. Струя из передней кабины доставала и меня, но я вполне понимал, что этот неожиданный дискомфорт штурман чувствует куда острее, но также хорошо знал, что работать там все-таки можно, особенно если переместиться в переднюю часть кабины. Вечер был теплый, и я не стал набирать большую высоту, чтобы не попасть под холодные струи, а Ковалев продолжал рычать. До главной цели мы так и не дошли. Духа у меня не хватило переспорить его. Но до запасной, более ближний и злой, еще больше, чем главное, я его все-таки привез. Отбомбились по всем правилам. Бомбардир он был славный. Невредимо прошли сквозь зенитные агонии и повернули домой. Теперь Ковалев молчал всю дорогу. Больше в одном самолете мы с ним не встречались. Из всех пилотов, проигнорировав многих, он, наконец, предпочел попеля. И Вот. Прозевал, конечно, экипаж, а чтоб по правде, стрелки-радисты. Ночь-то была со светлинкой, черных ночей немцы не любили, и в драку, пока у них не было локаторов, в черноте не лезли. Заднюю полусферу, откуда только и идут атаки, охраняют стрелки и никто больше. они, судя по тому, что не сделали ни одного выстрела, за воздухом в ту минуту не наблюдали. Один зевок и такой ценой. Хотя в воздухе другой цены не бывает. Вечерние визиты немцев были все-таки редки. Чаще всего они появлялись под утро, к возвращению полков с задания. Учитывали они, вероятно, и нашу усталость после многочасовых полетов в противоборстве с зенитчиками и истребителями, да и видимость на зорьке прояснялась. Однажды на рассвете, еще не тронутом лучами солнца, проглотив на ходу сухой столовский завтрак, дело было на запасном аэродроме, мы прямо под крылом на моторных чехлах, подтянув к подбородкам застежки комбинезонов и подняв на затылок меховые воротники, приткнулись друг к другу и мгновенно погрузились в нетерпеливый сон. Вдруг послышалась пулеметная стрельба, пушечный гул, и возбужденные клики. Что за черт? Открываю глаза и вижу. В сереньком небе, как на экране, приближается к аэродрому на небольшой высоте знакомый черный силуэт. Мистер Шмидт 110. К нему со всех сторон тянулись разноцветные трассы, пуль и снарядов, но его не достигали, пролетали стороной, а он, как завороженный, шел по струнке, изредка кренясь то в одну, то в другую сторону, но, не уклоняясь от огня, как будто весь этот переполох, поднятый на аэродроме, его не касался. Сна как не бывало. Не дожидаясь пробуждения стрелков, я влетел в их кабину, развернул пулемет в сторону мистера Шмидта и стал ловить его в сетке прицела, «Боже мой, какой же он крохотный, ничтожно маленький этот муравей, быстро ползущий в непропорционально толстых прицельных кольцах! Да можно ли попасть в него?» Я все-таки приладил этого муравья по ракурсу и нажал гашетку. Раз, другой, третий. Шкас дрожал от усердия, но пули летели мимо. Чуть подправил и снова мимо. У тех, кто стрекотал из других углов, успехов не больше. Он так и прошел нетронутым этот мессер курсом на запад, над стоянками, над летным полем. Видно, пора ему было после ночного разбоя возвращаться к своим. Да напоследок решил взглянуть, что за войско собралось тут, на аэродроме. Может, наши зенитчики, а то и истребители сподобятся все-таки перехватить его где-нибудь на пути к линии фронт. Но неужто и наш самолет в прицелах противника видится точкой, летящей мухой в бескрайнем Поднебесье. Признаться, проносясь над бушующейся целью, наш бомбардировщик мне всегда казался непомерно огромной махиной, занимающей своими крыльями полнеба и собирающей на себя все снаряды, Выйдя из зоны огня невредимым, не раз со злорадным и торжествующим чувством душевной облегченности, удивлялся бездарности немецких зенитчиков, не сумевших попасть в такую огромную мишень. Видно, в этом противоборстве не все так просто для обеих сторон. Немцы, рыскающие по ночам над районами базирования советской авиации, по нашей терминологии, пиратствовали. Мы тоже применяли такую же форму боевых действий, только у нас именовалась она деликатно, свободная охота. Добровольцы-охотники всегда находились. В ясную лунную ночь, когда полк после выполнения боевого задания затихал на стоянках, командир разрешал на остаток ночного времени заправить машины, подвесить бомбы, запастись патронами и прогуляться к фашистам. Там всегда обнаруживались подходящие цели — действующий ли аэродром, неподвижно пережидающий ночь, или катящий по перегону железнодорожный состав, а то ночная колонна, шествующая по шоссе к фронту. С колесными объектами дело обстояло просто. С небольшой высоты, под острым уголком к длине цели, не спеша, с пристрелкой в холостую, а то и первой парой бомб, все как на полигоне, да еще причесать пулеметами удавалось. Они, конечно, отстреливались, а лучше сказать, отпугивали, потому что прожекторов у них не было, а рассмотреть самолет в ночном небе непросто. Сложнее было вписаться в общую группу самолетов, летавших в районе немецких аэродромов. На земле чутко слушали небо, Если удавалось уловить незнакомый звук, все мгновенно преображалось. Самолеты куда-то исчезали, аэродром погружался в темень, с земли начинали бить пулеметы и пушки. Ни о какой внезапности удара не могло быть и речи. Лучше в эту огненную кашу не лезть. Но была у нас в запасе хохма, и она иногда срабатывала. При подходе к аэродрому винт одного мотора становился на малый шаг, а винт второго — на большой. Первый почти на максимальных оборотах тянул высокие ноты, другой же, загребая воздух широкими лопастями под крутым углом, обороты сбавлял и начинал гудеть басом. Дуэт звучал гармонично, самолет издавал завывающий звук точь-в-точь, точь, как летящий «Юнкерс».